То где, когда?» Осень 86-го. Попасть в клуб знатоков было моей давней мечтой. Эта телевизионная игра, вышедшая в эфир в конце 70-х, полюбилась миллионам зрителей. В ней было все, чего не хватало в нашей обыденной жизни. Там каждый раз был элемент случайности. Волчок, вращаясь, делал случайный выбор, находил вопрос. Советская жизнь была заорганизована и четко спланирована. Общие правила социалистического общежития вроде бы не предполагали случайностей. Везде должен быть порядок и правила. Но в реальной жизни, конечно, было не так. Часто все решало именно случай. И когда шестерка игроков пристально следила за волчком в ожидании случая, это была необычная картинка для главного телеканала страны, но абсолютно понятная каждому из нас. Мы всегда надеялись в жизни не только на правила и порядок, но еще и на случай, удачу. Второе, что поражало, это необъятность знаний. И дело не в том, что знатоки были такими умными, а в том, что вопросов было огромное количество. Оказывается, наш мир не столь прост и совсем не очевиден. В нем уйма загадок и тайн. Это выходило за устоявшиеся рамки описания действительности. Нас с детства учили, что мы живем в развитом социалистическом обществе, где все понятно и логично. Если когда-то и были неразрешимые вопросы, то они остались в глубине далекой истории. Но, как выяснилось, нет». И в наше социалистическое время есть еще много вопросов, и на них нет очевидных ответов, их нужно искать. И шестерка игроков начинает это делать прямо тут, в прямом эфире. Они не ждут указания сверху, им не нужно иметь заранее утвержденный план, они просто берутся, обсуждают и ищут ответ. Им не будет подсказок и помощи, надежда только на себя и на свою команду. В этом процессе игры была самая суть советской жизни. Казалось бы, вся страна жила по общим правилам и законам, установленным сверху. Но на самом деле, центром жизни советского общества был коллектив, где мы учились или работали. Там, в коллективе, бурлила наша жизнь, проходили споры, кипели наши страсти. Эта игра была идеальным слепком с нашей жизни, где были удачи и поражения, открытия и провалы. Решение любого вопроса мы искали вместе. Но правильный ответ всегда находил кто-то один. Это и был коллективный разум и личный пример. «Самых первых эфиров в игре стали зажигаться новые звезды. Найти ответ за одну минуту на глазах у миллионов зрителей, что может быть более интригующим. Звезды тех передач были нашими кумирами не меньше космонавтов или народных артистов, а ведь это были обыкновенные ребята со всей страны. Ворошилов открыл ворота всем. Если ты способен найти ответ за одну минуту, на неизвестный тебе вопрос у тебя есть шанс. Я не знаю, сам ли Ворошилов придумал эту игру» её конструкцию, но она очень чётко уловила то, чего жаждал человек в те времена советского расцвета. Особенно это касалось молодёжи. Попасть в клуб знатоков в прямой эфир игры была мечта многих. Этот пунктик был у меня. Но как пробиться в Останкино? Я отправил письмо с заявкой ещё на первом курсе, как только поступил в институт, но ответа не пришло. Таких, как я, наверное, были тысячи. Нужно было искать путь короче. Как только меня выбрали секретарём комитета комсомола, И в комитетском кабинете появился телефон. Первое место, куда я позвонил, была телестудия Останкина. Как попасть на отбор в команду знатоков программы «Что, где, когда»? Это была просто наглость, надежда на удачу, на случай в поиске новых жизненных путей и приключений. И, о чудо, с той стороны из телестудии мне сразу ответили, что через месяц Ворошилов будет проводить очередной отборочный тур, и предложили «Приходи». В большом зале одного из многочисленных помещений в Останкино собралось около 50 человек разного возраста, от 20 до 35 лет. Предполагалось отобрать очередную новую шестерку знатоков. Тут были люди из Москвы, из различных дальних городов СССР. Сначала Ворошилов сам задавал вопросы, один за другим, и ждал, кто поднимет руку первым и даст точный ответ. Ответить первым не удалось лишь несколько раз из сотни вопросов. Из компании претендентов сразу выделялась пара человек, однозначных лидеров, остальные были примерно равными. Я был не хуже, но и не лучше других, вопросы были непростые. Второй этап – игра за столом. Тут нужно было разделиться на группы и показать, как ты работаешь в команде. Еще через месяц нас позвали на второй тур, после которого объявили, что я прошел. Была сформирована новая команда, и нас обещали вывести в телевизионный эфир в наступающем 87 седьмом году. Нужно было только потренироваться, все-таки сыгранности за столом у нас еще не хватало. А под Новый год где-то на улице Герцена, в подвале жилого дома, проходила съемка предпраздничной игры. Мы впервые тогда попали в кутерьму новогоднего прямого эфира лучшей советской телевизионной передачи того времени «Что, где, когда». Карьеры знатока я не сделал. Общественная личная жизнь закрутила своими делами и заботами. Летом я должен был ехать в алтайский стройотряд и нужно было выбирать между Алтаем и тренировочным сбором с командой новых знатоков. Если выбирать игру, то все остальное пришлось бы бросать. А учеба и комсомольская жизнь на факультете тогда кипели. Я просто не мог себе это позволить, и я отказался от игры. Но ощущение, что цель достигнута, оставалось еще долго. Я мысленно поставил галочку, мечта сбылась, можно идти дальше. Лом. Осень 86 -го. Достать билеты в хорошие московские театры было очень сложно, практически невозможно. Это была почти валюта, а билеты на самые лучшие спектакли – это вообще сверхдефицит. Их можно было выменить даже на мебель, джинсы или другие импортные продукты. Театральная жизнь Москвы в 80-х – это особая, почти элитарная атмосфера. Попасть туда, как попасть в высшую сферу. Московские начальники, наверное, доставали билеты по блату или за у перекупщиков. Но у студентов таких связей не было, и оставалось одно – пытаться купить их в кассе. А она была одна-единственная на каждый театр. В городских киосках продавали много билетов, но в основном в цирк, на концерты или подобные представления. Билеты в Ленком, Театр Маяковского или на Таганку туда не попадали. не в каждым театральном зале немного. Их было абсолютно недостаточно на многомиллионную Москву. А если иметь в виду, что основная масса билетов до кассы не доходила, а расходилась по многочисленным блатным, героям труда и прочим важным товарищам, то в единственную официальную театральную кассу попадало не более ста билетов на каждый спектакль. Это мизер, а желающих купить их было, естественно, очень много, и потому в студенческой Москве тех лет родилось уникальное явление «театральный лом» от слова «ломиться». Касса открывалась утром около 7.00 поэтому занять место в очередь нужно было очень рано, чтобы оказаться в первых рядах. В одни руки давали не более двух пар билетов. Чтобы купить больше, нужно было занимать очередь компаний, но таких желающих находилось очень много, и за места в очереди нужно было еще и потолкаться. Итогом борьбы за театральные билеты и стал лом. Логистика была примерно такая. Мы выезжали из общежития электричкой поздно вечером, чтобы успеть на последний поезд метро. Оно закрывалось в половине второго. Около двух ночи мы занимали очередь у КАС. Одна компания ехала в Ленком, другая на Маяковку, третья к Театру сатира на Таганку или в какой-то другой популярный театр. В каждой компании было по 10-15 человек. Это была прелюдия. Основное начиналось поздно ночью. Встав в очередь, нужно притиснуться одним плечом к стене и тесно прижаться друг к другу. В любой момент к очереди могла выскочить конкурирующая команда, скажем, от Горного института или от Керосинки, и начинался лом. Искусство лома — сложная игра. Тут нельзя бить в лицо, и вообще никаких кулаков или металлических предметов. Мы ж культурные люди, хотим попасть в театр. Неписанным кодексом лома разрешалось только схватить противника за руку, плечо или туловище и резким усилием вытолкнуть из очереди. Лучше выдернуть рывком сразу двоих или троих. Тогда в очереди образовывалась брешь, и туда мгновенно проникали два-три человека из твоей команды. Теперь уже они крепко сцеплялись в одно целое и занимали линию обороны. Лом — это командная затея. Там были отдельные люди, кто отвлекали внимание противника, кто-то кричал, кто-то визжал, кто-то бегал. Другой, кто посильнее, должен резким рывком выкинуть врага из цепи. Третья группа должна была успеть проникнуть возникшую на секунду брешь и там закрепиться. Лом — это бой, короткий, но яркий. На ломы мы ездили обычно в старых куртках. Лучше всего подходили ватники. Рвались чаще всего рукава. Это было наиболее уязвимое место. Пока мы ехали в электричке из Жуковского в Москву, старшекуры вели инструктаж, как стоять, как скреплять руки, как отвлекать внимание противника, объясняли стратегию тактику боя. Цель – поставить в очередь как можно больше наших, выкинув чужих. При этом неважно, кто из своих попадал в очередь, все работали на общую задачу. Купленные билеты затем собирались в общак, и дальше шел глобальный обмен с другими командами, которые ломились параллельно на Маяковке или Таганке. И только собрав всю добытую в боях билетную массу, мы распределяли ее по-братски между собой. А через неделю, надев единственный приличный свитер или пиджак, ты шел в театр приобщаться к высокой культуре. Постскриптум. Пройдет совсем немного лет, и вчерашние студенты московских вузов столкнутся друг с другом опять, уже на полях бизнеса в девяностых, отвоевывая свое место в высшем свете.